Глава 38. Угрызение совести. Осень и зима оказались настоящим испытанием для моей нервной системы, а вернее для того, что от нее осталось. В ожидании сначала людей-чиновника, потом и полиции, я вскрикивала и вздрагивала от каждого звонка в дверь, а по ночам тряслась от шорохов и скрипов. Дошло до того, что стало спать с топориком для отбивных под подушкой. Мне то и дело мерещилось, будто злодей открыл отмычкой двери и крадется из коридора в спальню. Правда, ночные кошмары смывало утро. Оглядываясь трезвым взглядом назад, я приходила к выводу, что паникую на ровном месте. Кто я такая для чиновника, чтобы тратить на меня время? Да и полиции-то таких, как я, нет дела. За что, собственно, меня сажать в тюрьму? Я лишь оказалась свидетелем нескольких преступлений, и все. Хотя, если смотреть правде в глаза, вина на мне была огромная. Да чего ж там мелочиться, я гвоздь всех этих событий, изменивших многим участникам этой истории жизнь, а кое-кого и лишившей ее. Взять того же Вадима и садовника, ведь именно реализация моего плана стала роковой в судьбе обоих. Что с ними, где они? Я несколько раз порвалась поехать к чиновнику, чтобы узнать, как он обошелся с этими людьми, но каждый раз меня отговаривал Никита. Мы встречались с ним редко, общались лишь по телефону. С утра и до вечера бывший полицейский был занят. Никита открыл детективное агентство и сейчас занимался розыском пропавших людей, ловил убежавших животных и следил за неверными женами. Факт последнего пункта в перечне отрицал, но я не верила. Я просто перестала до конца доверять даже себе. Открывая офис на Вернацкого, Никита наотрез отказался от денег, которые я ему предлагала, и согласился лишь взять в долг. Месть затмила мой разум исковала во мне женщину. Я так жаждала ее, что перестала испытывать обычные человеческие чувства. Словно кто-то попросту выключил их, Рассказ Никиты о том, что чиновник сдержал слово и отправил Вадима с Сергеем куда-то в леса Архангельской области, наделил мою жизнь новым смыслом. Теперь я размышляла, как исправить ошибку. Снова был май, месяц, на который с завидным постоянством у меня приходятся события, следствием которых становятся перемены в жизни. Ярко светило солнце, а зеленая трава украсила газоны. Я ставила машину на Садовом и пошла пешком, занятая своими мыслями, не заметила, как оказалась на набережной. «Марта!» — раздался сзади знакомый голос, и я обернулась. Следом шла женщина. «Марта!» — повторила она и улыбнулась. «Не узнала?» Я узнала, но очень не хотела этого, как и самой встречи. Это была Ася. Ее мужу Анатолию я позвонила с компьютера в самом начале всех своих перипетий. «А может, за нее меня и наказал Бог?» Неожиданно подумала я. Сердце забилось тревожнее. Вдруг она знает, кто автор, переписавший ее жизнь но Ася улыбалась своей невинной и доброй улыбкой так откровенно, что я прогнала эту мысль прочь. — Привет, подруга! — поприветствовала она и обняла меня. Горло под ступилком, губы свела судорога, а из глаз полились слезы. — Ты что, дорогая моя? Ася отстранилась и заглянула мне в глаза. Вместо объяснений причины своих слез я навалилась на нее всем весом и зарыдала еще сильнее. — Марта, успокойся, наконец! — умоляла Ася. — Перестань сейчас же! Мы сидели в кафе, пили кофе. Неужели ты от радости расплакалась? В который раз задавала один и тот же вопрос Ася. Представь себе. С этими словами я прижала уже мокрый платок к глазам и вдруг поняла, что от стыда и угрызения совести хочу обратно в глухую тайгу, куда-нибудь подальше от людей. Нет, в лес это даже шикарно. Скорее я заслужила перемещение под землю и адский огонь. Зависть, прелюбодейство, жадность. Господи, а ведь я даже убивала. Ужаснулась я, вспомнив бедных зверюшек, которых мы постреляли на пару с Егором. Да это мелочи. Перед глазами вдруг возникли бандиты, которых, по сути, я подставила под встречный грузовик. Что это на меня нашло? Неожиданно встрепенулась я, посмотрев на Асю. Подруга из наблюдала за мной. Ты не обращай внимания, попросила я. Лучше расскажи, как у тебя дела, как дети, муж? Знаешь, нормально, стала рассказывать Ась. Живем, как все. Толик? Она вдруг замолчала и отвела глаза в сторону. — Что, Толик? — спросила я, стараясь скрыть охватившее вдруг волнение, и отвела взгляд на двери. — Его словно подменили, — проговорила Ася, и вдруг из ее глаз брызнули слезы. — Ну вот теперь ты! — с досадой проговорила я и протянула ей свой платок, который вряд ли уже мог помочь. Все-таки жизнь я ей испортила. На душе скребли кошки. От волнения и стыда стало жарко, а руки предательски затряслись. — Он ушел, — выдавила из себя Ася. — Как ушел? — Как все. Она всхлипнула. Просто собрался и переехал к маме. Давно? Весной. И с концами? Нет, деньги привозят, Ася вздохнула. Мы ведь официально не развелись. А чем он объяснил свой поступок, допытывалась я. Он узнал, что я... В общем, я сама не знаю, как и кто его нашел. Сама виновата. Ты можешь толком сказать? Он говорит, что знает все о моем прошлом. Что именно? Она пожала плечами. Может, кто-то рассказал, как ты с балкона от жены любовника убегала?» Подсказала я ей. «Разве такое было?» Вопросом на вопрос ответила она мне. Ты «Что, забыла?» Пришла очередь удивляться мне. «Сама рассказывала?» «Я девчонкам лапшу вешала, чтобы они не думали, будто я вообще мышка серая!» «А клиника?» Ася отмахнулась и залпом допила уже остывший кофе. Он у меня первый был. Мне показалось, что пол уходит из-под моих ног, а в зале стало темнее. Сознание того, что я подло подставила человека и развалила семью, оболгав неповинную Асю, вызвало приступ тошноты. Поехали. Я решительно встала, протянула ей руку. Куда? Она хлопала глазами. К твоему Толику. Вечером я вернулась домой с легкой душой. Да, возможно, я теперь в глазах Аси стерва и сука, зато она снова будет радоваться жизни. Толик долго не мог взять в толк, что же все-таки случилось а потом долго стоял перед оклеветанной женой на коленях, умоляя ее о прощении.